Глава десятая Высокий, молодой человек, приятной наружности, в белой крикетной форме, открыл им дверь. «Мы пришли к доктору Дурани», — сообщил Хареш. «Как вы думаете, он не занят?» «Я сейчас посмотрю, что отец делает», — сказал молодой человек, приятным, довольно низким, чуть грубоватым голосом. «Войдите, прошу вас». Минуту-другую спустя... Он появился и сообщил, отец сейчас выйдет. Он спросил, кто вы, и я понял, что не поинтересовался. Извините, мне следовало сперва самому представиться. Меня зовут Кабир. Манера держаться и облик Кабира весьма впечатлили Хареша. Он протянул ему руку, улыбнулся, несколько натянуто и представился, в свою очередь. А это Бхасхар, сын моего друга. Молодой человек с виду был чем-то озабочен, но он вежливо поддерживал разговор. — Привет, Брасхар, сказал Кабир. — Сколько тебе лет? — Девять, — ответил Брасхар, не возражая против такого банального вопроса. Он терялся в догадках, что происходит. Немного погодя, Кабир сказал, что-то отец задерживается. Пойду погляжу и ушел. Когда доктор Дурани наконец появился в гостиной, он был крайне удивлен визитером. Заметив Басхара, он поинтересовался у него. «Вы... П -п -п -п -п пришли повидаться с одним из моих... сыновей?» Глаза Басхара вспыхнули. К нему обращались как ко взрослому. Ему понравилось... Сильное скуластое лицо доктора Дурани, особенно идеальная симметрия его восхитительных белых усов. Хареш, ставший, чтобы поприветствовать хозяина, сказал, «Нет, конечно. Доктор Дурани, мы пришли к вам. Я не знаю, помните ли вы меня. Мы познакомились на вечеринке у Сунила». Сунила?» — переспросил доктор Дурани. Глаза его сощурились в полном недоумении. Брови задвигались вверх-вниз. «Сунил!» О -о -о! «Сунил!» Казалось, он что-то тщательно с величайшей серьезностью взвешивает и вот-вот придет к заключению. «Патвардхан!» Прибавил он, как будто на него снизошло прозрение. Он безмолвно рассматривал эту новую предпосылку под разными углами. Хареш решил ускорить процесс, и он поспешно выпалил. «Доктор Дурани, вы сказали, мы можем зайти повидаться с вами. Это мой юный друг басхар о котором я вам рассказывал. Думаю, его интерес к математике весьма примечателен». и я чувствовал, что должен познакомить его с вами. Доктор Дурани, казалось, был доволен и спросил у Бхазхара, сколько будет два плюс два. Хареш опешил, но Бхасхар, который обычно отказывался складывать гораздо более сложные суммы, поскольку для него они были слишком просты и не стоили его внимания, ничуть не обиделся, по всей видимости. Очень робким голосом он ответил, «Четыре — Четыре. Доктор Дурани безмолвствовал. Казалось, он переваривает ответ. Харешу стало не по себе. — Что ж, можете оставить его здесь на какое-то время, — сказал доктор Дурани. «Могу я вернуться за ним в четыре?» — спросил Хареш. <могу> «Где-то так», — сказал доктор Дурани. Когда они с Басхаром остались одни, оба какое-то время молчали, а потом Басхар спросил. Ответ был верен. «Ну, <могу> но...» «Более-менее», — сказал доктор Дурани. «Видите ли», — сказал он, беря мусами из фруктовой вазы на столе, «это как... как... как скажем вопрос... о сумме углов треугольника?» «Как вас учили? Чему она равна?» — Ста восьмидесяти градусам, — ответил Бхасхар. — Ну, -у -у, более или менее, — сказал доктор Дурани. — По крайней мере, на... <GER> на, на, на, на поверхности, но на поверхности, скажем, вот этого мусами, к примеру. Какое-то время он молча созерцал зеленый цитрус, следуя за таинственным ходом своих мыслей. Как только фрукт отслужил свою службу, доктор посмотрел на него с удивлением, словно не понимал, что он делает у него в руке. Он очистил мусами с некоторыми затруднениями, поскольку кожура была толстая, и принялся есть. «Хотите...» «Угоститься», — предложил он дольку Гасхару, как ни в чем не бывало. «Да, спасибо». ответил Бхасхар, и обеими руками принял эту дольку, словно ему вручили освященный дар из храма. Часом позже, когда Хареш вернулся, он почувствовал себя непрошенной помехой, будто прервал что-то важное. Бхасхар и доктор Дурани сидели за обеденным столом, на котором были разложены, среди всего прочего, несколько мусами, кожура от мусами, Довольно большое количество зубочисток в разнообразнейших конфигурациях, перевернутая пепельница, несколько газетных полосок и фиолетовый воздушный змей. Оставшаяся поверхность стола была сплошь покрыта уравнениями, написанными «желтым мелом». Перед уходом Басхар забрал газетные полоски фиолетового змея и ровно 17 зубочисток. Ни доктор Дурани, ни Бхасхар не поблагодарили друг друга за проведенное совместное время. Сидя в тонге по пути в Мисри Манди, Хареш не удержался и спросил Бхасхара. «Ты понял все эти вычисления?» «Нет», — ответил Бхасхар. Впрочем, по его тону стало совершенно ясно, что для него это не важно. Хотя дома Бхасхар не произнес ни слова... Мать, едва взглянув на его лицо, сразу поняла, что он потрясающе интересно провел время. Она взяла у него все принесенные им разнообразные предметы и велела сыну как следует вымыть липкие руки. И почти со слезами на глазах принялась благодарить Хареша. «Вы так добры, Хареш Пхай, что приняли эту заботу близко к сердцу. Представляю себе, что для него это значило!» — сказала Вина. «Ну, — ответил Хареш, улыбаясь, — я о себе такого не могу сказать».